Я хотел подождать в машине и заодно проверить остаток средств на банковской карте, но Тара ухватил меня за рукав. «Постой, ютока, брат! У нас не так много времени осталось поговорить по душам. Вот так, с глазу на глаз!» Он потер пальцами свой острый подбородок. «Я думал, он заведет песню о моем отъезде, как будет скучать по нашим похождениям, и, честно говоря, не сильно был готов ко всем этим соплям». «Тара, да ладно тебе, свидимся еще не раз. Мы же братья навсегда, помнишь?» Мы скрестили кулаки в знак взаимного уважения, как завели традицию делать еще на первом курсе. «Это насчет Рики, начал он и замялся, прикуривая сигарету. «Понимаешь, иногда мне кажется, что я слишком поторопился. А сейчас вот смотрю я на твою миноре и все больше об этом думаю. Рика, она, конечно, шикарная, красотка на зависть при фигуре и обеспеченной семьи, но иногда мне кажется, что ей нет никакого дела до меня. Лишь бы только попонтоваться новой побрякушкой или сходить в пафосное заведение, чтобы потрясти деньгами перед чужим носом. Какая-то она пустая что доли и, по правде говоря, не очень умная. Он задумался на секунду. Если уж совсем честно, то иногда она ведет себя как полная дура. Ютока. А во время этих дней совершенно невыносимо. Я ухмыльнулся и пожал плечами. Все они невыносимы во время этих дней, и даже Минори. Но, Тара, что-то я не догоняю. Ты и сам любишь отдохнуть с размахом. И разве тебя кто-то заставлял выбирать себе невесту по размеру груди? Ты же не переживаешь, если кто-то скажет, что твоя жена серая мышка. Так что просто смирись. У всех свои недостатки. К тому же Рика не так уж плоха. Она, конечно, своеобразная, но зато... забавная. И правда ведь, настоящая красавица. Знаешь, как говорят, волноваться перед свадьбой – обычное дело. Сомневаешься, сравниваешь. Тара посмотрел на меня хитрым взглядом из-под лобья, выпустил колечко из дыма и, улыбнувшись по-дружески, хлопнул по, по плечу. Я понял, что аргументы приняты. «А вот и мы». «Не заскучали, мальчики?» – раздался резкий голос Рики, и я еле сдержался от того, чтобы поморщиться. Минори была все в том же длинном утепленном пальто, в котором приехала сюда. Комплекты из оранжевой вязаной шапки, шарфа и перчаток делали ее похожей на яркое солнце, случайно залетевшее на наш северный остров, и почему-то решившая здесь задержаться. А Рика переоделась в коротенькую декоративную шубку, из-под которой виднелась юбка до середины бедра. Ну и, пожалуй, это все из на ней, что можно было хотя бы с натяжкой назвать верхней одеждой, если не считать огромных вытянутых сережек с затейливой формой с россыпью мелких блестящих камушков по периметру и одним большим внизу, которые тоже неплохо прикрывали шею. Признаться, с учетом остальных данных, которыми природа ее не обделила, выглядела девушка как суперзвезда на ковровой дорожке, но смотреть на нее было холодно. В одной руке она держала брендовую сумочку, другой наматывала на палец прядь волос карамельного цвета. Тара презрительно присвистнул. Поступил бы он так же, если бы находился не в нашем обществе. «Повезло тебе, что моих родителей нет в живых. Они бы никогда не одобрили этот брак». «Что ты такое говоришь? Разве я плохо выгляжу, Минори?» Рика подхватила ее под руку, взглядом выпрашивая похвалу. «Не переживай, ты прекрасно выглядишь. Тара просто шутит». «Вот видишь, Минори тоже не отказалась бы от таких вещей, если бы могла себе позволить». Вот и благодарность за добрые слова. С тем же успехом Рика могла бы навалить на голову Минори тарелку лапши. Но она тут же невинно улыбнулась, сказала что-то приятное и юркнула в машину. «Пожалел ли я тогда о своем недавнем совете?» «Нет. Не в моих правилах разлучать людей. В наши дни и так достаточно непросто повстречать кого-то близкого».